Глава 10. Когда успокоенная Клара отправилась спать, я пошла на кухню, с радостью отметила, что там никого нет, открыла шкафчик, хотела снять с верхней полки пакет с печеньем и вдруг услышала громкий окрик. «Тань!» От неожиданности я дернулась, в спине и плече послышался хруст. «Почему ты до сих пор не выгнала наглых терешиных? возмутился Андрей Сергеевич. «Отчего я, честно заплативший деньги Таисии, «Должен спать в одной комнате с Карлом, не отдавшим свахи ни копейки». Я попыталась опустить руку и поняла, что не могу этого сделать. Отчего-то при малейшем движении от боли сводит спину между лопатками. «Сейчас этот хам улегся на диване», — бубнил жених. «Когда я велел мальчишке перебраться на пол, он ответил, «Вчера я дрых на жестком, сегодня ваша очередь. Как это тебе?» «Вполне справедливо», — промямлила я. «Немедленно повернись!» — потребовал Андрей Сергеевич. «И повтори злые, неуважительные слова своему мужчине в лицо». Я попыталась опустить руку, но потерпела неудачу. В пояснице появилось странное ощущение, словно там застряли ржавые шестеренки. «Ага, тебе стыдно!» — с торжеством возвестил жених. «Ни капельки!» — ответила я. «Ни на секундочку!» «У меня просто защемило спину!» «Правда?» неожиданно озаботился кандидат в мужья где болит между лопатками сквозь зубы прошептала я и еще в пояснице ой ой андрей сергеевич обошел меня слева и заглянул в глаза теперь что в ухе стрельнула призналась я ай пошевелиться не могу м да крякнул учитель физкультуры давно болеешь минуту назад началось простонала я «Не ври!» – погрозил мне пальцем жених. «Ну, Таисия, ну, пройда!» Взяла и подсунула мне хворую москвичку. Третий сорт отвесила. Думала, Андрей Сергеевич не разберется. Понравится ему квартира, а супругу он проверять не станет. Зря она на это понадеялась. Завтра будешь нормы сдавать. Несмотря на возрастающую ломоту в спине, мне стало смешно. «Специальные нормы ГТО для жены?» Перечисли предстоящие испытания. Наверное, среди них чистка картошки на время, бег с тазом постельного белья и упражнение шестом для стриптиза в спальне. Андрей Сергеевич вздрогнул: Откуда ты знаешь про палку, вокруг которой пляшет отребие общества? Послушай, зачем тебе жена с радикулитом, да еще в придачу и развратная особа, знающая про стриптиз? Вопросом на вопрос ответила я. Андрей Сергеевич молча развернулся, пошел к двери, но на пороге остановился и заявил. «Ты обязана компенсировать мои расходы». «Да ну», — поразилась я. «О чем идет речь?» «300 долларов за просмотр невесты плюс билеты Алаева, Москва и назад. Питание в столице, проживание, контрамарки в театр, такси», — загибал пальцы физрук. «Получается около тысячи баксов». От возмущения моя рука неожиданно легко опустилась, а боль между лопатками почти прошла. «Секундочку, я не просила тебя сюда приезжать. Представь смету Таисии». «У этой крокодилицы и воды в дождь не выпросить», — сморщился физрук. «Вот дрянь! Подсунула протухшую бабу. И что-то мне подсказывает, ты не девственница. Иначе откуда про стриптиз знаешь?» Услышав последнее заявление, я обрадовалась — Лишнее доказательство того, что посыпанный нафталином учитель физкультуры никак не может быть шпионом Егора Кирилловича. Если Алаевский царь догадался, кто помог бежать из рабства Лени и прислал в Москву разведчика, чтобы ее отыскать, а заодно и нарыть улики против Софьи, то этот человек должен иметь хоть сто грамм ума. Андрей Сергеевич же просто идиот, решивший выбраться из-за холустья. Ну-ка, проверю свои выводы. Я села на табуретку, с наслаждением пошевелила переставшими ныть лопатками и воскликнула. «Жил ты у меня бесплатно, ел тоже, в театр не ходил, на такси не катался. и того я готова дать тебе пять тысяч рублей». «Офигела!» — возмутился претендент на руку и сердце. «Да, я не сбегал на балет, но ведь хотел. Ладно, уступлю, четвертак. Отсчитывай 25 косарей». «Семь», — накинула я. «Двадцать...» 20... уступил физрук. «Восемь — последняя цена», — отрезала я. «Девять — продолжил торг-женишок». «По рукам», — обрадовалась я. «Но с условием. Ты получаешь деньги и проваливаешь прямо сейчас». «Один в ночь?» — возмутился Андрей Сергеевич. «В декабре?» «Выгнать на мороз сироту?» «Ты о ком говоришь?» — поинтересовалась я, отправляясь в прихожую за сумкой. «Я всегда имею в кошельке приличную сумму на служебные расходы. Чеслов одобрит мои траты ради избавления от одного подозреваемого в шпионаже». «Про себя, конечно», — заныл Андрей Сергеевич. «У меня ни отца, ни матери нет. Значит, я сирота». Я сунула дядьке деньги. «Считай и выметайся». К моему удивлению, физрук, тщательно проверив на глаз каждый казначейский билет, живо собрался и отбыл. Я мысленно нарисовала на двери, которую за ним заперла, звездочку. Ура! Один кандидат сбит. Ну, дорогие Зои и Карл, кто из вас верный клеврет Егора Кирилловича? Клару я из числа подозреваемых уже исключила. Вспомнив о девушке, я поколебалась, но потом все же набрала номер картс. «Что?» — рявкнула в трубку Марта. Я смутилась. «Прости, не посмотрела на часы». «Честное слово, не хотела тебя разбудить». «Разбудить?» — засмеялась Карц. «Я еду с одной тусовки на другую». «Так уже полночь», — брякнула я и прикусила было язык. Но дочь олигарха услышала мое заявление и развеселилась. «Ой-ой-ой, я пропустила спокойные ночи, малыши. Не увижу Хрюшу со Степашей». «Ладно, что стряслось на работе?» «Это личное», — пробубнила я. «Можешь мне помочь?» Нас с Мартой связывают не самые простые отношения. Если уж говорить честно, придется признаться, Карц мне не особенно нравится. Я считаю ее бесцеремонной, шумной, вечно лезущей на рожон и невоспитанной особой. В раннем детстве Марта лишилась матери. Ее отец, очень богатый человек, умотал жить за границу, оставив дочь на попечение нянек, гувернанток и охранников». Родительское невнимание олигарх решил искупить финансовой вседозволенностью. «Я ни разу не была у Карц в гостях, но, говорят, она обитает в шикарном пентхаусе в самом престижном районе Москвы. Из ее окон виден храм Христа Спасителя и башни Кремля. Одевается Карц на шаг впереди моды. Если она появляется перед вами в жутком кургузом пиджачке, расшитом золотыми позументами, то будьте уверены, Через месяц столичная тусовка нацепит подобные, а Марта прикид скинет. Машина она меняет с бешеной скоростью. В начале ноября она рулила на темно-синем Бентли, а сейчас катается на мощном внедорожнике. Еще активнее происходит ротация кавалеров. Марта имеет дело только с очень богатыми мужчинами. В ЗАГС она не собирается, а слово «деторождение» вызывает у светской львицы брезгливую гримасу. Самое интересное — что, прокрутив с очередным банкиром, нефтяником, телемагнатом роман и благополучно бросив любовника, Карц сохраняет с ним замечательные отношения и, как ни в чем не бывало, обращается к нему с просьбами. Марта — украшение любого светского мероприятия. Она знает всех и вся и обладает завидным здоровьем, позволяющим ей после ночи, проведенной в клубах, спокойно явиться на работу». «Если после всего узнанного у вас сложилось впечатление, что я завидую Карц, то, увы, это правда. Мне хотелось бы иметь ее внешность и материальное положение. Но если мне предложат поменяться с Карц местами, я откажусь». «Почему?» «Ответ прост. У меня лучший муж на свете. Да, я толстая, и неуклюжая, хожу с одной сумкой пять лет, но мне принадлежит самый замечательный мужчина на свете. И я уверена». «Гри любит меня, а не миллионы моего папеньки, которых к тому же нет». «Выкладывай», — приказала Марта. «Не бывает неразрешимых проблем, есть только не очень приятные способы с ними справиться». «Что у тебя стряслось? Хочешь попасть на липосакцию к доктору Роже?» «Не собираюсь откачивать жир», — прервала я ей хихикающую Марту. «Мне нужен жених со средствами, желательно не полный урод и моложе 80 лет». «Хорошо бы у него не было детей, бывших жен и хлопотливой мамы». «Невеста, полагаю, из семьи шейхов», — окончательно развеселилась Марта. «За ней дают нефтяной пласт и пару дворцов». «Нет», — грустно ответила я. «Это девушка из Алаева. Добрая, милая, готовит, гладит, любит детей и животных, убирает квартиру, вышивает крестиком. И она невинна в прямом смысле этого слова». «Вау!» «И сколько персику лет? Пятнадцать?» «Двадцать с хвостом», — осторожно ответила я. «Никому до почтенного возраста не понадобившийся перестарок», — подвела итог Марта. «Хотя, слушай, есть вариант. Гениально. Записывай. Завтра в полночь клуб «Флип». «Как мы туда попадем?» — занервничала я. «Позвонишь от входа, я встречу», — пообещала Карц. «Чао, бомбина!» «Эй, погоди, как нужно одеться?» задергалась я, сексуально модно, оригинально круто, заявила Марта и отсоединилась. Я потрусила в большую комнату, села на пол около спящей Клары и шепнула ей в ухо: проснись. Девушка распахнула глаза, одновременно у нее открылся и рот, но я быстро приложила палец к губам. Иди на кухню. Узнав о предполагаемом мероприятии, Клара замерла, а потом сказала. «Хочешь, покажу свое парадное платье?» «Неси», — ответила я. Счастливая Клара умчалась в спальню, а меня стала мучить зевота. В момент, когда мои челюсти разъехались, Клара внеслась на кухню и потрясла нарядом. «Во!» Нижняя челюсть упала на грудь. В руках Клара держала балахон из ярко-розовой ткани, густо украшенной золотыми огурцами. Наряд напоминал гламурный мешок для картошки, у шеи он собирался на резинке, Потом расширялся и у пола раздувался пузырем. «Красиво, да?» — с придыханием спросила Клара. «Оно совсем новое. Я надевала его на выпускной вечер и больше не трогала». «Шикарно!» — придя в себя, согласилась я. «Завтра в восемь вечера я прибегу домой, и мы вместе заглянем в одно интересное местечко. Твоя задача — избавиться от Зои. Сумеешь сделать так, чтобы она за нами не увязалась? Постараюсь!» — пообещала Клара. Около десяти утра, когда я почти доехала до турбюро, позвонил Чеслов и коротко приказал. «Быстро в офис!» По голосу начальника стало понятно. Случился форс-мажор. «Стой!» — заорала я водителю маршрутки. Тот от неожиданности утопил педаль тормоза в пол, газель замерла, как вкопанная. Пассажиры в салоне возмутились, но я, сидевшая возле шофера, не обратила на их комплименты внимания — Быстро вылезла наружу и опрометью бросилась к метро. Несмотря на то, что я бежала по эскалаторам, а потом со спринтерской скоростью преодолела расстояние до дверей родной конторы, мне все равно досталась роль замыкающей. В кабинете Чеслова уже сидела вся группа, включая свежую, словно бутон молодой розы, Марту. Оставалось только удивляться, почему Карц, в полночь ехавшая на тусовку в очередной клуб, выглядит отдохнувшей и бодрой, А я, проспавшая всю ночь на диване, похожа на помятую ворону. «Ну, наконец-то, весь состав в сборе», — сказал Чеслов. «Мне стало обидно. Я никогда не опаздываю. Начальник сам вчера отпустил меня до обеда, а с утра спешно вызвал на службу». «Где вы с Гри оставили Моркова и женщин?» — спросил Чеслов. «Как договаривались на даче?» — ответил муж. «Рано утром позвонила Эстер. Можете ее послушать». заявил Чеслов и нажал пальцем кнопку автоответчика. «Алло! Алло!» — зазвенел голос Ротшильд. «Чеслов, возьмите трубку! Господи, у нас беда! Не знаю, как поступить! Что делать? Приезжайте скорей! Скорей! Скорей!» Крик оборвался. Гриф встал. «Тань, погнали!» «Нет!» — остановил его начальник. «Вам, Скарц, предстоит другое дело. С Сергеевой отправится Коробков». Я попыталась затоптать, глав змея ревности, злости и зависти. Неужели Чеслов нарочно постоянно назначает Гри в пару с Мартой? Он испытывает моё терпение? «Не волнуйся, детка», — хихикнула Карц. «Гри красавчик, но я теми, у кого на счету меньше миллиарда, не интересуюсь». Чеслов постучал карандашом по столу. «Время не ждет. Мы с Димоном спустились во двор и сели во внедорожник Коробка. «Тебе неприятно со мной работать?» Неожиданно спросил хакер. Я вынырнула из мрачных мыслей. Ну и ерунда приходит тебе в голову. Просто мы с Гри практически не видим друг друга. Часто ездим в командировки, а сейчас еще и ночуем на разных квартирах. Разве это нормальная семейная жизнь? Димон ловко встроился в левый ряд. Что такое нормальная семейная жизнь, никто не знает. Посмотри на ситуацию с другой точки зрения. Вам не грозит бытовуха. «Недавно я прочитал исследование английских психологов. В нем утверждается, что самый крепкий брак бывает у пар, которые общаются не более 20 минут в день. Именно они чаще других справляют серебряную свадьбу». Я попыталась засмеяться. «Ну, похоже, мы с Гри отметим чугунную, или как там называется, двухсотлетний юбилей со дня бракосочетания. Порой мы неделями не встречаемся из-за работы». Димон свернул в переулок. «Извини». «Ты ни в чем не виноват», — грустно сказала я. «Похоже, Чеслов считает, что наша совместная работа с ГРИ не будет удачной». Коробок притормозил на светофоре. «Я давно просился на оперативный выезд, но Чеслов мне отказывал. Говорил, ты нужен в лаборатории. Я оборудовал передвижной супер-мега-крутой техцентр, продемонстрировал его начальнику, и он дрогнул. «Ладно, — говорит, — помогай Тане». «Попробуй, каково это бегать по полю?» «Сергеева лучший мой профи. У нее есть чему поучиться». «Он так сказал?» — ахнула я. «Лучший мой профи?» «Цитата приведена с добуквенной точностью», — отрапортовал Димон. «Чеслов не из тех боссов, которые постоянно нахваливают подчиненных. Самое приятное, что можно от него услышать, — это лаконичное «хорошо». Я замолчала и сидела так до ворот дачи Морковкиных». «Слава богу, ты приехала!» — заломила руки Эстер, увидев нас на пороге. «И хорошо, что не одна!» Коробков вежливо поклонился. Выкрашенные в ярко-зеленый цвет волосы на секунду упали на лоб дедушки российского интернета. Хакер откинул прядь, при этом на пальцах блеснули перстни с черепами, и сказал, «Наверное, вы забыли мое имя, Дима». «Очень приятно!» — пролепетала Ротшильд. «Пойдёмте в гостиную, сегодня холодно». Что случилось? Пресекла я ее неуклюжие попытки вести светскую беседу. «В семь утра Вера Кирилловна уехала в Москву», — начала Эстер. «Вызвала такси и умчалась». «Так рано?» — удивилась я. «Мать Тимы, пожилой человек», — дипломатично сказала Ротшильд. «Она любит лечь пораньше и встать на заре. И еще, ну, короче, Вера не... ну...» «Вы не ладите?» помогла я обрисовать ситуацию. «Да», — признала сестер. «особой любви ко мне свекровь не питает. Раньше вы утверждали, что мать Тима не взлюбила Лену из-за того, что та расстроила вашу свадьбу. Попыталась я уличить Эстер в отсутствии логики». «Верно», — кивнула она. «Пока я не обрела статус законной жены, ходила у нее в любимицах. Но едва мы с Тимом расписались, как Вера Кирилловна начала ко мне придираться». Я не отвечаю на ее боевые действия и, похоже, этим вывожу свекровь из себя. Мне жаль, Тима. Хуже нет ситуации для мужчины, чем метаться между матерью и женой. Поэтому я просто не принимаю ее щипки близко к сердцу». «Благородно», — влез в беседу Димон. Я быстро наступила ему на ногу. Эстер покосилась на зеленую голову хакера и сказала. «Но вчера мы поругались насмерть. С этого момента поподробнее». велела я.